Глава восемнадцатая. «Вы что, разыгрываете меня?» Мейсон снимает перчатки и бросает их в мусорное ведро. «Какие шутки!» – весело парирует Энтони. Мейсон все еще недоверчиво поглядывает на нас, нахмурив брови. «Дядя мне башку оторвет!» В светло-голубой медицинской форме Мейсон выглядит отпадно. Пятнадцать минут назад я вышла от своего лечащего врача со справкой. Насморк и кашель почти прошли, всего за пару дней, так что завтра мне нужно будет идти в школу. Энтони пропустил тренировку и приехал за мной. Мы решили найти на втором этаже Мейсона, чтобы попросить об одном важном для нас деле. «Ты говоришь так, будто я собираюсь продать почку», — фыркает Энтони. Он сидит на подлокотнике маленького дивана и горящими глазами следит за своим кузеном. «В ординаторской только мы втроём». Микроволновая печь издаёт щелчок, и Мейсон спешит её открыть. От запаха еды его усталое лицо мигом приобретает бодрость. «Или жениться», — добавляет Энтони. Я прыскаю, продолжаю подпирать стену в ожидании. Два дня я просидела в своей комнате, практически не выходя. Хелен не хотела, чтобы я заразила Ноэ. Теперь, наконец-то, долгожданная свобода. Эти два дня были слишком длинными». Мейсон вздыхает. Сначала он смотрит на меня, затем на Энтони. «Ладно, только...» Он достаёт свой телефон из кармана и утыкается в экран. «Я не помогал». Энтони поднимает обе руки вверх. «Без проблем, но ты уж слишком большое значение придаёшь этому». Мейсон лишь снова покачивает головой и затем громко говорит в телефон. «Эй, привет, Нортон!» «Нет, я не по поводу Одри». При имени какой-то девушки он бросает на нас насторожённый взгляд. Энтони при этом, задрав голову, издаёт смешок, а я только улыбаюсь. «У Мэйсона есть девушка?» «Да, да, мой кузен, он и его девушка, 18 им ещё нет, так что...» Ха, да, точно, ага». «Да без проблем, знаю, они сумасшедшие. Когда-то и нам было по 16». «17», — поправляет Энтони. Махнув на него рукой, Мейсон продолжает расхаживать по ординаторской, прижав телефон к уху. «Так когда сможешь их принять? Серьёзно? Хорошо». Ага, я твой должник. Мейсон убирает телефон обратно в карман и смотрит на Энтони. Через полчаса на Бэйт-стрит. Это сразу за поворотом. Я знаю, где это, говорю я, застёгивая куртку. Вот и отлично, кивает Мейсон. Нортон уже там, до обеда у него нет записей. Спасибо, чувак. Энтони соскакивает с места и протягивает мне руку. Да-да, дядя об этом ни слова. Обещаю. Энтони тянет меня к двери, и я едва успеваю махнуть Мейсону на прощанье. Небольшой тату-салон расположен прямо в баре, который работает только по ночам. Мне здесь не доводилось бывать, так как сюда ни за что не пропустят подростков. Нортон, высокий и светловолосый парень, встречает нас у входа и приглашает внутрь. «Днём бар закрыт, давайте сюда», — говорит он нам, когда мы проходим по помещению с небольшими дубовыми столиками. Здесь пахнет пивом и сигаретным дымом. Нортон останавливается возле широкой, полукруглой двери. Сначала он отодвигает в сторону пластиковую прозрачную дверь, затем раздвигает в сторону тяжёлые чёрные шторы. «Располагайтесь!» Он указывает на стулья, стоящие рядом с его рабочим столом. Затем включает компьютер и смотрит на нас с хитрой улыбкой. «Для начала создадим эскиз». Энтони кивает и подвигается на стуле ближе к монитору. «Нам нужны одинаковые татуировки, что-то вроде звезды, но с буквой». «Ага». Нортон небрежным движением отодвигает от себя мышку и тянется к тетради. Из-за уха он достаёт карандаш и тут же принимается рисовать. «Энтони и Эвери». «Понял, сейчас придумаем». Я всегда боялась врачей, особенно дантистов. Не знаю где, но где-то слышала, что игла для нанесения татуировки напоминает сверлящий инструмент у дантистов, поэтому я слегка дёргаюсь, когда слышу звук машинки для тату. Энтони сидит в кресле и подбадривает меня, пока Нортон наносит ему трафарет эскиза. «Не дёргайся, Айва. Не думаю, что это больно». Нортон хмыкает, намазывая левое запястье Энтони гелем. «Кому как? Чёрт». Я вгрызаюсь в ремешок своего рюкзака и слежу за действиями мастера. Он снова меняет перчатки, намазывает их каким-то раствором, настраивает лампу над рукой Энтони, затем берёт иглу с длинным проводом, И макает её, словно кисть, в чернила. «Поехали». «Лучше бы я оказалась первой. По лицу Энте несложно понять, больно ему или нет. Он всё время улыбается, но я знаю, что если ему и больно, он ни за что не скажет и не подаст виду. Он слегка морщится, когда Нортон начинает закрашивать рисунок. На это уходит не так много времени, как я предполагала. Я не слежу за временем, но это оказалось быстро». Сияющая улыбка Энтони подходит ко мне и демонстрирует свежий рисунок. Мы не слишком заморачивались на этот счёт. Буква А в форме звезды меньше дюйма и полностью чёрная, никаких лишних цветов. Твоя очередь. Нортон повторяет процедуру, и когда моей коже касается холодный гель, я вздрагиваю. Расслабься, Эйв. Энтони держит меня за правую руку, и я с силой её сжимаю. Нортон склоняется над моей левой рукой и берёт в руки иглу от машинки. «Можешь кричать, стонать, визжать, в общем, всё, что угодно, только не дёргайся, ни в коем случае». Вздохнув, я киваю и закрываю глаза, когда машинка начинает работать. «Чувствую себя идиоткой», — борчу я, забираюсь в форт. «Сегодня солнечно, на улицах уже образуются лужи, из крыш капает растаявший снег. Весна наконец-то даёт о себе знать. На мне лёгкая куртка, и я даже не застегнула её, когда мы вышли из салона». Энтони заплатил за обе наши дотуировки, и, насколько я поняла, намного меньше, чем полагается. Хорошо иметь связи. Да перестань, успокаивает меня Энтони, включая зажигание. Я тоже боялся. Честно, я смотрю на него с надеждой. Он улыбается и тянется к моей руке. На запястье красуется большой пластырь. Честно. Мы целуемся до тех пор, пока мимо нас не пробегает стая маленьких детишек, корча рожи и заглядывая в машину. Мне до сих пор не верится, что мы это сделали. Одинаковые татуировки с первой буквой наших имён. Вот только из головы не выходит шутка, которую бросил Нортон перед тем, как нам уйти. Ну вот, выглядит круто. Если вы расстанетесь, то будет выглядеть так, будто вы набили первую букву собственного имени. Эвери на английском Авери, Энтони? Антони, если мы расстанемся. Нет, чепуха. Мы сделали тату не с такой целью и уж точно не смотрели вперёд. «А если... ну а вдруг?» «Этот оту всегда мне будет говорить о нём». «Энтони оставляет меня у Кары, а сам едет домой, чтобы отвезти куда-то свою маму». «Кара долго разглагольствует о том, что мы сделали, и рассказывает все сплетни, собранные по школе за два дня моего отсутствия. «Мы тебе не говорили, так как ты была и без того жутко психована из-за своего насморка». «Кара отпивает из стакана морковный сок и морщится». Её родители дома, поэтому она вынуждена питаться тем, что есть в холодильнике. Что именно? Я отказываюсь пить эту дрянь даже из-за уважения к миссис Морин. Кара ерзает на столе, затем хватает стакан соком и, наблюдая за дверью, выливает содержимое в раковину. «Кто-то болтнул, что ты якобы избила Ингрид на вечеринке у Коула. У меня перехватывает дыхание. Что?» Кара снова садится на стул напротив меня. Дома она не красится, поэтому на неё даже непривычно смотреть. «Да, представь», — ухмыляется она, — «ты пробыла на вечеринке не более пяти минут, у людей совсем съехала крыша». Я не чувствую облегчения от того, что толкнула Ингрид к машине. Тогда мной обуревала ревность и злость за нашу потерянную дружбу, а, быть может, просто ревность, потому что я уже не жалею, что мы больше не дружим. «Может, она сама эти сплетни распускает?» — Кара наматывает тёмный локон на палец. «Да вряд ли», — неохотно отвечаю я. У Кары тут же вспыхивают глаза, когда она смотрит на моё лицо. «Так это правда?» «Когда ты успела?» «Нет, ты что?» Пытаюсь оправдаться я. «Я просто её толкнула, когда ждала Энтони на улице. Больше ничего». «Чёрт, Айва, ты меня всё больше удивляешь». Не знаю, принять ли за комплимент её слова. «Слушай, Грейси сегодня выпросила кучу денег у отца. Как смотришь на то, чтобы завтра пропустить четвёртый урок и пошататься по торговому центру?» Кара говорит тихо низко ко мне наклонившись, чтобы её родители из гостиной не услышали наш разговор. «Идея заманчивая», — заговорщицки шепчу я в ответ. «А как она выпросила кучу денег?» Кара издаёт тихий смешок. «Поймала его на разговоре по телефону с любовницей». «Что?» «Мои глаза лезут на лоб, правда?» «Ага», — широко улыбается Кара, как будто это смешно. «Не знаю, если бы мой папа изменял маме, я бы с ума сошла. Хорошо, что они расстались, не на этой почве». Я в этом уверена. «Он купил её молчание?» — уточняю я. Кара снова прыскает и кивает, отчего её пружинистые кудри подскакивают на голове. Если отец Грейс купил её молчание, то зачем она рассказывает это своим друзьям? Мне уж точно не понять. Хотя в каждой семье по-разному. Наша тоже не является примером для подражания. Ноэль перехватывает меня у школьного кафетерия. До звонка остаётся несколько минут, поэтому я стараюсь бежать как можно быстрее, чтобы не попасться Хелен. «Эй, ты куда?» Барат хватает меня за блузку и оттягивает назад. Чертыхнувшись, я заправляю выбившуюся часть блузки под чёрную юбку клёш и укоризненно смотрю на него. «Пытаешься смыться с урока, Хелен? Ноэль оглядывается на проходящих мимо учеников. «Даже на каблуках я на пару дюймов ниже брата. Хотя в детстве именно я начала расти быстрее него и долгое время была выше». «Откуда ты знаешь?» Я удивлённо вскидываю брови. «Наше расписание в этом году практически не совпадает». Но Ноэль игнорирует мой вопрос. Посмотрев по сторонам, он наклоняется ко мне поближе. «Эйф, почему все говорят, что ты хорошенько врезала Ингрид?» «Мои глаза чуть ли не закатываются под лоб. Мне надоело это слушать и оправдываться». Меня не осуждают, но и слишком громкие речи меня тоже не устраивают. Мы с Ингрид теперь даже не смотрим друг на друга, и я не вижу смысла спрашивать её, она ли это распустила эти самые слухи. Мне всё равно. Пусть трепаются. Какой бред, я её толкнула. Но хмурится. Когда он изображает старшего братца, меня это жутко бесит. И не потому, что именно я старше, а потому что меня пытается учить человек, который чуть ли не разбил машину мачехи. Ты ведёшь себя странно, вечно где-то пропадаешь, бросила кружок, начала драться, сделала татуировку. Что дальше, Эйв? Ты же такой не была. Да что я такого сделала? О чём ты? От злости я дёргаю рукой. Я всегда с Энтони, и тату — это наша общая. Ладно, ладно, уже более спокойнее, говорит Ноэль. Энтони вообще ни при чём, но ты совсем другой стала. В школе все только о тебе и говорят». Это могло бы и польстить, но я польщусь попозже. Сейчас Грейс и Кара ждут меня за школой. Роус отказалась бегать с нами. Как и о тебе. Мы же близнецы, Ноэль. Я буквально слышу твои мысли, как ты гордишься мной. Театральным движением я развожу перед ним руки. Ноэль смеётся и уворачивается от моих рук, но через пару секунд снова становится серьёзным. Постарайся не распускать руки, ладно? В кабинете директора Карвера постоянно ломается кондиционер. Там вечная духота. «Только поэтому...» — хихикаю я. «Не только. Летом меня уже здесь не будет, так что, чёрт, просто не влипай в неприятности». «Спасибо, что напомнил. Небрежная забота Ноэля немного задевает, ну а также и настораживает. Будто без него я никто». «Нашёл время. Я вздрагиваю от звонка. Поговорим дома. Все на меня смотрят, когда я несусь по школьному коридору, чтобы в очередной раз променять урок французского на торговый центр и блинчики маки». Я возвращаюсь чуть раньше семи. Наверняка Хелен будет расспрашивать и грозить папой, но я, на удивление, спокойна. Она уже убирается со стола, когда я, скинув куртку и чмокнув сидящего перед телевизором в гостиной Ноя, забегаю на кухню. «Мы оставили тебе рыбу», — говорит Хелен, указывая на пластмассовый контейнер на кухонной стойке. «Спасибо, но я не хочу есть». Она наблюдает за мной, пока я открываю холодильник, достаю пакет сока и наливаю в стакан. Ты не скажешь, почему пропустила мой урок? Сделав глоток апельсинового сока, я облизываю губы и поднимаю на неё глаза. Голова разболелась. Думаю, это всё ещё отголоски простуды. Хелен вздыхает и присаживается на стул рядом со мной. Её красивые длинные ногти выбивают дробь на столе. Не ври, Эйви. Хватит уже. Я ничего не говорю, молча делаю очередной глоток, затем замечаю недоумение в глазах Хелен. Она смотрит на мою левую руку, на которой уже не красуется пластырь. Под ним стало всё чесаться, и я решила снять. Нортон сказал, что скоро тату начнёт облазить. «Что это?» Хелен хватает меня за руку и смотрит на татуировку. «Это настоящее?» «А что такого?» Я вырываю руку. «Кто тебе сделал без разрешения взрослых?» требует она. «Тебе нет восемнадцати». «Господи, это всего лишь рисунок. С чего вдруг все начали пилить меня?» «Именно это я ей и говорю». Но Хелен злится ещё больше. «Ты пропускаешь мои уроки, чтобы сделать татуировку», «С твоими волосами я уже смирилась, но что?» Я снова чувствую в себе приступ гнева. Мне хочется толкнуть её так же, как я толкнула Ингрид, чтобы она ударилась. «Смирилась? Думаешь, меня колышет твоё мнение? Почему ты так ненавидишь меня? Что я тебе такого сделала, что ты вечно ищешь во мне недостатки и тыкаешь меня в них носом? Кто ты вообще такая?» У Хелен глаза похожи на блюдца. Она явно не ожидала от меня такой вспышки. Впрочем, как и я от себя. Эйф, «Я тебя не ненавижу, просто ты должна...» «Пошла ты, Хелен! Пошла нахрен!» Это срывается с моего языка, прежде чем успеваю подумать. «Ничего я тебе не должна!» Мои слова сделали ей больно. Я вижу в её глазах навернувшиеся слёзы, но она быстро отворачивается к раковине. Мне хочется откусить свой язык. Чтобы между нами ни было, всё-таки это было лишним. Посылать её было лишним. «В последние дни я делаю много чего лишнего». Слов у меня нет, поэтому я выбегаю из кухни и натыкаюсь на Ноя. Он стоит посреди гостиной со своей любимой синей машинкой в руках и смотрит на меня. Под его любопытным детским взглядом меня охватывает стыд. «Всё хорошо, малыш», — бормочу я и проношусь мимо него. Меня трясёт от случившегося скандала, но я стараюсь подавить в себе стыд. Я не обязана слушать нравоучения женщины, которая заняла место моей мамы в этом доме.